Ваше сиятельство, Ах, рождественский морозец, братец. холодище в казармах. Ну, что у нас? Как княгиня, доктор был? Барин, ваше сиятельство, пожалуйте наверх, Катерина Романовна жибко беспокоится. Иду, иду, Настя, иду. С холоду я. Ой, да где же он? Где? Мишель, наконец-то, ну, сказывай, что во дворце? Ее величество, императрица Елизавета Петровна, доживает последние дни, а может и часы. Так, стало не сегодня-завтра быть нам под царем Петром Федоровичем? Не русский царь будет править на Руси, а галштинские генералы. Тише, друг мой, тише. Ну, как можно такое говорить? Сам знаешь, что я права. Оставь меня. Я устала. Да-да, ты в жару. Поспи, душенька. Успокойся. Я уйду. Настя! Настя! Тут-то, как угодно. Помоги мне одеться. Господи. Да подай шубу, валенки, платок. Господи. Ну что же ты, скорее. Сейчас, сейчас. Ах, какая ты нескладная. Ну что ты дрожишь? Жду, Катерина Проводи меня до кареты и никому не ни О Господи, морозище, больная вовсе. Во дворец, насти Ой. К ней. К ее высочеству, принцессе Екатерине Алексеевне. Супруге будущего императора. Решайте, Ваше Высочество. От вас зависит все. Вы наша надежда. Ах, не знаю, не знаю, Григорий Григорьевич, кто встанет за меня. Гвардия, преображенцы, измайловцы. Три полка против целой империи? Отдумайте. Лейбкомпания, возведшая на престол императрицу Елизавету Петровну, была малочисленнее нас. Сюда идет камерфрау. Да. Ваше Высочество, княгиня Дашка умоляет принять ее. Дашка? Просите. А вы, Григорий Григорьевич, пройдите вот сюда, в кабинет. Но, Ваше Высочество, там я могу услышать. От тебя у меня нету тайн, Гриша. Просите княгиню. Ваше Высочество, благодарю вас, что не отказали принять меня в столь поздний час... Простите. милая княгиня, вы дрожите? У вас лихорадка. Что привело вас ко мне в таком состоянии ночью? Ваше высочество, императрица, осталась жить несколько часов. Надо бы принимать срочные меры против грозящей вам опасности. А о какой опасности вы говорите? Сейчас не время соблюдать церемонии, ваше высочество. Несправедливое жестокое отношение к вам вашего супруга все знают. Княгиня, простите. Вы не хотите думать о своей судьбе. Подумайте о судьбе России. Спасите Россию и себя, Ваше Высочество. Я бессильна, милая княгиня. Я отдаюсь на волю Божию и на него одного полагаю мои надежды. А Бог укажет людей, способных принести любые жертвы во славу Вашу и своего Отечества. Решайте... Я удаляюсь, Ваше Высочество. И не отступлюсь. Прощайте. Прощайте. Предана, но не слишком ли горяча? И молода, всего 18 лет. Можно ли довериться? Григорий Григорьевич, я одна, прошу. Вы все слышали? Да, Ваше Высочество. И, полагаю, полагаю, можно бы войти в альянс княгиней. Вижу в ней полезную помощницу делу нашему. Дашкову знаю давно. Дочь Романа Воронцова, крестница императрицы Елизаветы и моего супруга. Да, воспитывалась в доме своего дяди, великого канцлера Михаила Илларионовича Воронцова... До сегодня силен при дворе. Едва ли не самая образованная девушка нашего двора. Я полюбила разговаривать с ней. Отсюда и началась наша дружба. Ко мне привязана искренне, горячо, вижу... Да и муж ее, князь Дашков, любим в полку, коим командует. Тоже нам весьма на руку. Время действовать! Еще не сейчас мы не можем рисковать. Но, ваше высочество... Подождем... Вы слышали? Императрица осталось жить Несколько часов А я искренне скорблю о ней Бог мне свидетель Несколько часов Несколько часов Всего дня 25 декабря 1761 года императрица Елизавета Петровна приказала долго жить вечная ей память Да здравствует государь император Самодержец всероссийской Пётр III Феодорович. Это неслыханно, дядя, солдафон, мужлан. Племянница помнишь? Ты говоришь о государе? О государе! Едва минула половина месяца после кончины императрицы, а уж во дворце куртажные попойки, казарменный хохот, шутовство, бедная Россия! Не твоего ума дело. Молода для подобных речей. Умна больно. Книг начиталась, Более, чем женщине потребно. Дуришь... При дворе дерзишь свыше всякой меры. При вашем дворе, дядя, вообще не бываю. На половине Ее Величества императрицы, да, часто, чуть что не всякий день, живет как в келье, одна, всеми брошена, покинута. Больно ты не жалей, племянница. Не слишком-то она покинута и не так, чтобы одинока. Гришка! Орлов! Не смейте! При мне не смейте! Интриги все зависят! Ну ладно, ладно. Не кричи, не кричи. Государь выражает неудовольствие, что при дворе не бываешь. Завтрашний вечер концерт и карточная игра так велено быть и с супругом. Это приказ? А ты как думала, просить, что ли, прикажешь тебя? Не дури и не ставь меня под гнев. Завтра чтоб была... Его величество в игре на скрипке несравненно. А какой тон? А чувство. На да. самом деле, господа, мне и самому кажется, что судьба ошиблась. Да, судьба ошиблась, и я должен был бы родиться не императором, а скрипачом. скажется по всему поводу княгиня дашкова говорите княне не бойтесь я немало не боюсь ваше величество извольте россии надобен не посредственный скрипач дурно играющий роль императора а хороший правитель, пусть даже не умеющий играть ни на одном инструменте. Ого! Не сильно ли сказано, княгиня? Позвольте вашу ручку. Поговорим наедине. Вот. Вот тут. Будет удобно. Вы дерзки. Но я не сержусь на вас. Вы еще ребенок. Почему вы чуждаетесь меня, моего двора, почему? Я чувствую себя неловко при дворе, ваше величество. Где же мне приспособиться к миру придворных сплетен, лжи, угодничества, невежества? Однако, княгиня, в апартаментах моей жены О! вы... По совести, ваше величество, я не знаю в России женщины столь блестяще образованной, гуманной, обладающей такими достоинствами души и ума. Я горжусь ею. Да? Вам бы не мешало помнить, княгиня, что гораздо лучше иметь дело с честным простаком, каков я, чем с великими умниками. Они выжмут сок из апельсина, а корку выбросят вон. Ваше величество... Прошу позволения удалиться, я дурно себя чувствую. Приношу свои извинения. Остановитесь, Книгенев. Остановитесь, Книг. Ушла. Беса, не женщина. Впрочем, пустое. Девчонка. Спятила от книг. Не в ней дело. Та другая. Вот бельмо на глазу моем изображает. А в мыслях у -у, хитра, жестоко, властолюбива. Тайна нужных людей приблизила. Знаю, доносят. Ненавижу. В монастырь. А лучше бы в крепость. Но не сейчас еще. Подождать до лета. Вот перееду в Араньенбаум. Зачем? Зачем поехала она в Орониенбаум на этот праздник? Безрассудно. Одна среди врагов, шпионов. А как не ехать? 27 июня. День теза императора. Не отговоришься. Ох, сердце щемит. Что за шум? Кто там? Орлов? Простите, княгиня, я даже без доклада. Бога ради, что, что? Беда? Государыня тайно арестована. Прямо с бал отправлены под конвоем в Петергоф. Только что схвачен один из наших. Наутро перехватают всех. Что делать, княгиня? Вот что. Пусть все наши идут тотчас же в Измайловский полк. Так. Готовятся принять императрицу. Вы или ваш брат, скачите за ней в Петергоф. Любыми способами уведите Екатерину из дворца. Посадите в мою карету, она будет стоять у парка и в Петербург. Умолите ее не мешкать, не раздумывать. Да, Надо сейчас ночь. Может быть, обождать до утра, ведь тревожить ее... Отлично! Это... Ждите до утра, когда повезут ее в крепость под надзором целого полка. Или задушат в собственной комнате. Вы правы, княгиня, правы. Прощайте, прощайте. Ждите вестей! Ждите! О, боже мой! Боже мой! Самые страшные эти мучительные часы ожидания. Что суждено? Победа или эшафот? Императрице самодержице российской Екатерине Катерине. Вот и все, господа офицеры. Победа! Мы в Петергофе. Теперь уже в нашем Петергофе. А сторонники бывшего императора разбежались, как крысы. Господа офицеры, все приказы идут через меня. Государственные бумаги, пакеты, донесения... Лично мне. Ваше Величество, разрешите войти? Милая княгиня, что-нибудь случилось? Ваше Величество, я не в силах сдержать негодование. Григорий Орлов... Oh. Чем провинился граф Орлов? Уже граф? граф Орлов придержко взял на себя распоряжаться государственными делами не имея на то никаких прав он подписывает государственные Княгиня, бумаги поведение графа Григория Григорьевича Орлова не может касаться вас ни в коей мере я приказываю я прошу вас никогда не вступать в обсуждение его поступков Ваше Величество Такой репримант мне. Я надеюсь, княгиня, что это первый и последний неприятный разговор между нами. А теперь, милая княгиня, позвольте мне обнять вас за все, что вы сделали для меня нынче ночью. И надеть вам, как знак особой милости, благодарности и отличия, Екатерининскую ленту и орден. Ваше Величество, если эта награда, как бы велика она ни была, она не может вознаградить мои услуги. Они ничем не могут быть заплачены, потому что они не продажны. Но дружба, она имеет свои права. Разве я лишаюсь ее? За дружбу не платят Ваше Величество. Вы начинаете быть мне благодарной. следовательно перестаете быть мне другом. Простите ваши Я величество. вас более не задерживаю, княгиню. Ну дождалась, мать моя, а ведь упреждал. Что случилось, дядя? Записка от государыни мне лично. Изволька послушать. Я искренне желаю Не быть в необходимости предать забвению услуги княгини Дашковой за ее неосторожное поведение. Пусть она припомнит это, когда снова позволит себе нескромную свободу языка, доходящую до угроз. Екатерина, дождалась? За что же это, дядя? Вчерась на вечере у Апраксиных говорила об Орлове. Да, как и все. Возмущалась властью данной юностики. Возмущалась? Уймись. Упреждаю тебя, уймись. Вот уж государыня отдалилась от тебя. Забыла все. Уеду. В деревню, после за границу. Для заграниц-то позволения и спрашивать придется. Коли понадобится, и спрошу. границу Ваше Величество имеет причиной смерть горячо любимого мужа. О, вы потеряли мужа. Я не знала. Сожалею весьма. Вы можете располагать с собой, княгиня, как вам угодно. А куда вы направляетесь? Еще не знаю. Но постараюсь Ваше Величество побывать Всюду, где есть что посмотреть и чему поучить Будучи во Франции, повидайте Вольтера, Дидро. Потрудитесь передать им знаменитым философам Что мое восхищение ими и любовь к ним неизменны Почту за долг, Ваше Величество Счастливого пути, княгиня Наконец, сбылась мечта моей юности. Еду в Европу. Еще девочкой в доме дяди-канцлера. Грезила я поездки за границу. Страстно мечтала учиться. Но где и у кого было мне учиться? Трудно найти в России хороших учителей. Не. Нет, не для рассеивания мыслей, не для развлечения еду я в Европу. Долго ли продлится вояжь мой? Не ведаю. Но мыслю, не скоро увижу я мою любимую Россию. Мадам, позвольте предложить вам еще бокал этого старого вина. Я берегу его для таких гостей, как вы, княгиня. Благодарю. По княгиня, княгини, я не встречал женщины... Столь разносторонний и блестяще образованный, как вы. И эта женщина русская. Россия, увы, пока еще не заслужила репутации страны просвещенной. К своему прискорбию я вынуждена согласиться с вами. Своё образование я приобрела здесь, в Европе. Я знал многих ваших соотечественников, княгиня Которые, уезжая от нас, оставляли здесь все свое состояние Не взяв взамен ни крупицы знаний В то время как вы... Вероятно, мне более посчастливилось Счастье, удача, везение Никогда не верил в эти слова Никогда не верил в то, что помогает случай О, нет Я глубоко убежден, что если человек не занимается каким бы то ни было искусством, то лишь потому, что у него нет таланта. Но это к слову. Расскажите, когда, где, успели вы увидеть так много? Узнать. Я просто не теряла времени все эти годы, господин Вольтер. В Париже, а для меня Париж это мастерские художников, этот Церкви, музеи, это статуи, картины, памятники, театры. И это Дидро. Наши беседы с ним начинались во время обеда и длились иногда до двух-трех часов ночи. О да, Дидро обладает именно той одухотворенностью, которая доживает до самых отдаленных потомков. Выразители лишь своего времени лишены этой одухотворенности. Они недостоянии своих современников, не более. В Лионе я знакомилась с фабриками, с процессом работы. А в Оксфорде осматривала коллегии и русские манускрипты в библиотеках. Да, там же я видела русско-греческий словарь с объяснением грамматических правил. У нас в России такого нету и в помине. Право, как дурно получается... Я как будто все время осуждаю свою родину, в то время как по совести я так горячо люблю ее. Кто хвалит все, тот льстец, умеет хвалить лишь тот, кто это делает с оговорками. Я знаю о вас многое. Знаю ваших друзей, историков Робертсона и Фергюсона, физика Блэка, математика Долембер, основателя политической экономии Адама Смита. Ваши интересы поистине широки и разносторонни. Мне все интересно. Но я боюсь, утомила вас, господин Вольтер. Милая княгиня, я очень стар, я почти не могу ходить. Но когда я с вами, мне снова 20 лет. Так полно живет мой ум. Наши философские беседы... Вы шутите! Философия привилегия вашей постоянной конфидентки, ученицы императрицы Екатерины. О -хо -хо -хо! Прекрасная кото. Поверьте, философии не приходится особенно хвалиться такими учениками, как прекрасная кото. Спросите об этом у Дедро. Ах, это кото. Но вы разумеется знаете, что теперь в России правит после графа Орлова. Светлейший князь Потемкин. Кажется, недоучившийся семинарист. Слышала. Да. 15 лет царствует Екатерина II. Сколько перемен. Тюрьмы переполнены людьми вольно мыслящими. Уже войска не единожды принуждены были употребить оружие против крестьян. Казнен Пугачев. Нет, нет, не так представляла я себе это царствование в ту ночь 1762 года. Ну, полно, полно, милая княгиня, прочь мрачные мысли. Взгляните, как прекрасен вечер, как тихо плещет волна Женевского озера, покачивая вашу лодку с русским флагом. А ваши друзья уже машут вам, зовут. Да, они привыкли к вечерним прогулкам по озеру, И полюбили русские песни. Которые вы так пленительно поете. Увы, я могу только отсюда с террасы моей виллы Слушать их и восторгаться ими.